Часть 17. За ночь особенного ничего не случилось, и, я счастлив, что могу это прибавить, ни малейшей попытки к переговорам между мисс Рахилью и Розанной не было. Бдительность пристава Коффа не была вознаграждена ничем. Я ожидал, что поутру первым делом пристава будет отправиться во Фризингаль. Он, однако, медлил, словно ему сперва предстояло нечто иное. Я оставил его на собственный произвол. И вскоре после того, ходя по саду, встретил мистера Франклина в любимой его аллее у кустарников. Не успели мы обменяться двумя словами, откуда ни возьмись, присоединился к нам и пристав. Он подошел к мистеру Франклину, который принял его, надо сознаться, немножко свысока – — Что скажете? — Вот и весь ответ, полученный им на вежливое пожелание доброго утра мистеру Франклину. — Имею нечто сказать вам, сэр, — ответил пристав, — по поводу производимого мной следствия. Вчера вы догадались, какой именно оборот оно принимает. Весьма естественно, что в вашем положении это вам неприятно и прискорбно. — Весьма естественно также, что вы свое гневное чувство против скандала в вашем семействе обращаете на меня. — Что же вам угодно? — довольно резко перебил мистер Франклин. — Мне угодно, сэр, напомнить вам, что, по крайней мере, до сих пор я не увлечен в ошибке. Имея это в виду, благоволите помнить в то же время, что я здесь исполнитель закона, «Действующие соизволения хозяйки дома, при таких обстоятельствах должны ли вы или не должны, как честный гражданин, помочь мне всеми теми сведениями, какими вы располагаете?» «Я не располагаю никакими особенными сведениями», — сказал мистер Франклин. Пристав пропустил этот ответ мимо ушей, словно его и не было. — Вы могли бы, сэр, избавить меня от потери времени на следствие в нескольких милях отсюда, — продолжал он, — если бы вам угодно было понять меня и высказаться. — Я вас не понимаю, — ответил мистер Франклин, — и нечего мне сказать. — Одна из служанок, не хочу называть по имени, говорила с вами наедине, сэр, в прошлый вечер. Мистер Франклин опять оборвал его и еще раз ответил, «Нечего мне сказать». Стоя возле, я молча думал о том, как вчера слегка отворялась боковая дверь в залу и о фалдах сюртука, мелькнувших по коридору. Приставков, без сомнения, успел кое-что подслушать, прежде чем я помешал ему, и это заставило его подозревать, что Розанна облегчила свою душу, сознавшись в чем-то мистеру Франклину Блэку. Только что это соображение поразило меня, как вдруг на конце кустарной аллеи появилась Розанна собственной своей персоной. За ней следовала Пенелопа, явно старавшаяся вернуть ее назад, к дому. Видя, что мистер Франклин не один, Розанна стала как вкопанная, очевидно, в крайнем затруднении, не зная, что ей делать. Пенелопа ждала позади. Мистер Франклин увидал девушек в одно время со мной. Пристав же с бесовской хитростью притворился, что вовсе не замечает их. «Все это произошло в один миг». Ни я, ни мистер Франклин слова еще не молвили, а пристав уже плавно заговорил, как бы продолжая предыдущий разговор. — Напрасно вы боитесь повредить этой девушке, — обратился он к мистеру Франклину, говоря громким голосом, чтобы Розанне было слышно. — Напротив, я рекомендую вам почтить меня откровенностью, если вы принимаете какое-нибудь участие в Розанне. Мистер Франклин мигом притворился, будто и он тоже не заметил девушек. Он также громко ответил, «Я в Розанне ровно никакого участия не принимаю». Я посмотрел на тот конец аллеи, но мог только разглядеть, что Розанна с последним словом мистера Франклина быстро повернула назад. Вместо того, чтобы противиться Пенелопе, как за минуту тому назад, она позволила моей дочери взять себя под руку и увезти домой. Пока обе девушки скрывались из глаз, позвонили к завтраку, и сам Приставков должен был сознаться, что дело его дрянь. Он просто сказал мне, «Я поеду во Фризингаль, мистер Беттередж, и вернусь к двум часам» и пошел своею дорогой, не прибавив ни слова более. А мы хоть на несколько часов отделались от него совершенно. «Оправдайте меня, предразанной, сказал мистер Франклин, оставшись наедине со мной. «Я точно осужден говорить или делать одни неловкости при этой несчастной девушке. Вы сами должны были заметить, что приставков поставил за подню нам обоим». Удайся ему сконфузить меня или раздражить ее до взрыва, тогда или ей, или мне пришлось бы проговориться соответственно его цели. Под влиянием минуты я не видел лучшего выхода. Девушка ни в чем не проболталась, а приставу показано, что я вижу его насквозь. Очевидно, он подслушивал вчера, когда мы с вами говорили, Беттерадж. Мало того, что подслушивал, подумал я про себя. Он припомнил мой рассказ о том, что Розанна влюблена в мистера Франклина. И на это именно и рассчитывал, взывая к участию мистера Франклина в Розанне, при самой Розанне. «Что же до подслушивания, сэр», — заметил я, оставя тот пункт про себя, «то все мы скорехонько будем заодно с ним в одной шайке, если дела такого рода позатянутся. Шарить, высматривать, подслушивать». Это весьма естественные занятия людей в нашем положении. Денька через два, мистер Франклин, мы все онемеем друг для друга, по той причине, что всякий станет подслушивать, не проболтается ли другой, и все узнают взаимные тайны. Извините мою вспышку, сэр. Ужасная тайна, что гнетет нас в этом доме, ударила мне в голову точно вино и доводит меня до безумия. — Я не забуду о том, что вы приказывали, воспользуюсь первым же случаем, чтобы оправдать вас предразанной. Вы ей ничего не говорили про вчерашнее или сказали? — спросил мистер Франклин. — Нет, сэр. — Так и не говорите пока ничего. Лучше не вызывать ее на откровенность, пока пристав выжидает как бы подстеречь нас обоих. — Мое поведение непоследовательно, Беттередж, не правда ли? — Я не вижу другого исхода этого дела, кроме улики Розанны. И все-таки я не могу, не хочу помогать приставу изловить эту девушку. Да, так и безрассудно, конечно. Но таков был и мой взгляд. Я вполне его понял. Если вы хоть раз в жизни припомните, что вы сами смертны, быть может и вы поймете его. В кратких словах... Вот каково было положение дел в доме и вне его, пока приставков ездил во Фризингаль. Мисс Рахиль, упорно сидя в своей комнате, дожидалась времени, когда ей можно будет сесть в коляску и поехать к тетке. Миледи завтракала с мистером Франклином. После завтрака мистер Франклин принял одно из своих обычно внезапных решений и торопливо ушел облегчать волнение ума на прогулке. Я один видел его уход, а он сказал мне, что вернется прежде пристава. Перемена погоды, которая обозначалась еще с вечера, теперь наступила. Вскоре после рассвета за крупным дождем подул сильный ветер и все свежел в течение дня. Но хотя тучи грозили не раз, дождя больше не было. Не дурной денек для прогулки. Если вы молоды и крепки, можете дышать сильными порывами ветра, налетающего с моря. Я прислуживал меледи после завтрака и помогал ей в сведении хозяйственных счетов. Она всего раз намекнула на лунный камень и то, чтобы отклонить пока всякий разговор о нем. «Подождите возвращение этого господина», — сказала она, разумея пристава. «Тогда надо будет говорить об этом, а теперь...» «Ничто нас не обязывает». Оставив госпожу, я застал в своей комнате поджидавшую меня Пенелопу. «Чтобы вам, батюшка, сходить поговорить с Розанной», — сказала она, — «мне за нее что-то страшно». Я же живехонько догадался, в чем дело. Но одно из моих правил состоит в том, что мужчины, будучи существами высшего разряда, обязаны исправлять женщин по возможности. Когда женщина хочет заставить меня что-нибудь сделать, дочь она мне или нет, все равно, я всегда настаиваю, чтобы она сообщила мне побудительную причину. Чем чаще заставлять их разыскивать собственным умом причины, тем податливей становятся они во всех житейских отношениях. Не их вина, что они, бедняжки, сначала действуют, а потом уже обдумывают. Вина тех дурней, что потакают им. Пенелопину причину в настоящем случае можно передать собственными ее словами. — Мне кажется, батюшка, — сказала она, — мистер Франклин жестоко оскорбил Розанну, хотя и без умысла. — Зачем попала Розанна в кустарную аллею? — спросил я. — По своему сумасбродству, — сказала Пенелопа. — Иначе это нельзя и назвать. Она хотела переговорить с мистером Франклином нынче утром, во что бы то ни стало. Я употребила все усилия, чтобы удержать ее, вы это видели. Если бы мне только удалось увести ее до этих ужасных слов... «Ну-ну», — проговорил я, — «войди в рассудок. Кажется, ничего не было такого, чтобы могло встревожить Розанну». «Ничего такого и не было, батюшка». «Но мистер Франклин сказал, что не принимает в ней ровно никакого участия, и... и с таким жестоким выражением он сказал это...» «Он сказал это, чтобы зажать рот приставу», — ответил я. «И я тоже говорила ей», — сказала Пенелопа. «Но видите ли, батюшка, хотя мистера Франклина и нечем попрекнуть, все же он иссушил ее...» обманывал ее надежды за все это время вот уже сколько недель. Она, разумеется, не вправе ждать от него участия. Конечно, это из рук вон, что она до такой степени забылась в ее положении, но она, кажется, потеряла и стыд, и всякую меру, и все. Она испугала меня, батюшка, когда мистер Франклин сказал эти слова. Она точно окаменела от них». Вдруг на нее нашло такое спокойствие, пошла, взялась за свое дело, и вот с тех самых пор словно во сне. Я начинал понемногу беспокоиться. В манерах Пенелопы было что-то заглушавшее мое высшее разумение. Теперь, когда мысли мои обратились на этот предмет, я припомнил, что произошло с вечера между мистером Франклином и Розанной. При этой оказии она казалась пораженную в самое сердце, а нынче, на ее несчастье, бедняжки неизбежно разбередили рану. Жаль, жаль. Тем более, что ее ничто не оправдывало, и даже обижаться она была не вправе. Я обещал мистеру Франклину поговорить с Розанной. И вот, по-видимому, наступила пора сдержать слово. Мы застали девушку, которая мела коридор по ту сторону спален, бледную, но спокойную, и, как всегда, чистенько одетую в свое пестрое платье. Я заметил у нее в глазах странную мутность и отупение, но не от слез, а как бы от слишком долгого и неподвижного взгляда на что-то такое. Быть может, это что-то такое было туманным созданием собственных ее дум. Вокруг нее уж, конечно, не было ни одного предмета, которого бы она не видала сотни раз. — Развеселитесь, Розанна, — сказал я, — нечего мучить себя своими фантазиями. Мне поручено кое-что передать вам от мистера Франклина. Затем я изложил ей дело с настоящей точки зрения в самых дружеских и успокоительных выражениях, какие мог подобрать. Мои правила в отношении прекрасного пола, как вы могли заметить, весьма строги. Но так ли, сяк ли, а как только сойдусь я с женщиной лицом к лицу, теория-то и не согласуется с практикой. Мистер Франклин очень добр и внимателен. Поблагодарите его, пожалуйста. Вот и все, что она мне ответила. Дочь моя уже заметила, что Розана взялась за работу словно во сне. Я дополнял теперь наблюдение тем, что она и слушала, и говорила, словно во сне. Я усомнился, полно уж, способен ли ум ее принять сказанное мной как следует. — Вы вполне уверены, разанна что поняли меня? — спросил я. — Вполне уверена. Она отозвалась на мое слово не живою женщиной, но словно автомат, приводимый в движение машиной и все время продолжала мести. Я как можно осторожнее и нежнее взял у нее из рук щетку. — Полноте, Розанна, — сказал я, — вы ведь на себя не похожи. У вас что-то на душе. Я вам друг и останусь другом, если бы вы даже провинились в чем. — Очистите свою совесть, Розанна, очистите ее от этого. Было время, когда подобная речь вызвала бы слезы на глазах ее. Теперь я не видел в них никакой перемены. — Да, — сказала она, — я очищу свою совесть. — Пред Меледи? спросил я. — Нет. — Перед мистером Франклином? — Да, перед мистером Франклином. Я почти не знал, что и сказать на это. Она не в состоянии была понять предостережение относительно разговора с ним наедине, которое приказал передать ей мистер Франклин. Понемногу собравшись с мыслями, я только сказал ей, что мистер Франклин ушел гулять. — Нужды нет, — ответила она. — Я нынче не стану беспокоить мистера Франклина. — от чего бы не поговорить с миледи, — сказал я. Лучший способ облегчить себе душу — это именно высказаться милосердной госпоже, проникнутой истинным христианством, которое всегда была так добра к вам. Она с минуту глядела на меня с серьезным и твердым вниманием, как бы удерживая в памяти все сказанное мной. Потом взяла у меня из рук щетку и тихонько отошла с ней немного дальше вдоль по коридору. «Нет», — проговорила она почти про себя и продолжая мести, «я получше этого сумею облегчить свою душу. Как же это? Не мешайте мне только работать». Пенелопа пошла за ней и предложила ей помощь. «Нет», — ответила она, — «мне самой нужно дело. Благодарю вас, Пенелопа». Она оглянулась на меня. «Благодарю вас, мистер Беттередж». «Тут уж ничем ее не возьмешь. Нечего и говорить больше. Я сделал знак Пенелопе идти за мной. Мы оставили ее так точно, как и застали, метущую коридор словно во сне». «Разбирать это – дело доктора», – сказал я, – «а мне уж не под силу». Дочь напомнила мне о болезни мистера Канди, происшедшей, как помните, от простуды после званого обеда. Ассистент его некто мистер Эзра Дженнингс, конечно, был к нашим услугам, но его мало знали в нашей стороне. Он был приглашаем мистером Канди только в редких случаях. И хорошо ли, худо ли это, но никто из нас не любил его и не доверял ему. Во Фризингале были и другие доктора, но были чужды нашему дому. А Пенелопа сомневалась, не принесут ли незнакомые лица больше вреда, чем пользы Розанне в теперешнем ее состоянии. Я думал поговорить с меледи, но, вспомнив о тяжком и тревожном гнете на душе ее, не решался прибавить ко всем ее мучениям еще новое беспокойство. Все же необходимо было что-нибудь сделать. Положение девушки было, по моему мнению, крайне опасно, и Миледи надо бы известить об этом. Я нехотя пошел в ее комнату. Там никого не было. Миледи затворилась с мисс Рахилью. Невозможно увидать ее, пока не выйдет». Я прождал напрасно, пока часы на главной лестнице не пробили трех четвертей второго. Спустя минут пять я услыхал, что меня зовут на подъезде, и тотчас узнал голос приставков вернулся из Фризингалла».